не поблагодарив и не попрощавшись. Микаэль с Драгоном глубоко вздохнули и покосились друг на друга. Они представления не имели о том, что творится у нее в голове. «Ей очень плохо», — сказал Драгон. «Это я уже понял», — ответил Микаэль. «Хорошо, что вы пришли». «Я в этом далеко не уверен». Арманский пристально посмотрел на Микаэля. «Вы отправляетесь на север? Приглядывайте за ней».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 накануне поздно вечером и спал всего несколько часов. По пути он изложил ей рассказ Харриет Вангер. Лизбет Саландер сидела молча и открыла рот только через полчаса. — Сука! — сказала она. — Кто? — Чёртова Харриет Вангер! Если бы она что-нибудь предприняла в шестьдесят шестом году, Мартин Вангер... Не смог бы продолжать убивать и насиловать еще тридцать семь лет. Харе знала об убийствах, совершенных отцом, но представление не имела о том, что Мартин принимал в них участие. Она бежала от брата, который ее насиловал, и грозился, если она не будет подчиняться, рассказать о том, что она утопила отца бред собачий. После этого они молчали до самого хеда стада. Лизбет пребывала в особенно мрачном настроении. Микаэль опаздывал на условленную встречу и высадил ее у поворота на остров, спросив, дождется ли она его возвращения. «Ты собираешься тут ночевать?» — спросила она. «Думаю, да». «Ты хочешь, чтобы я была дома, когда ты вернешься?» Он вылез из машины, подошел к Лизбет и обнял ее. Она оттолкнула его почти с яростью. Микаэль отпрянул. «Лизбет, ты мой друг».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 Когда Дирк Фруда ввел Микаэля в палату, Хенрик Вангер сидел полностью одетый. Микаэль сразу справился о его здоровье. Меня собираются завтра отпустить на похороны Мартина. Насколько много рассказал вам Дирк Фруда? Хенрик опустил глаза. Он рассказал о том, чем занимались Мартин и Готфрид. Как я понял, все гораздо хуже, чем я мог себе представить. Я знаю, что произошло с Харриэт. Как она умерла? Харриет не умерла. Она жива и мечтает с вами повидаться, если вы этого захотите. Хенрик Вангер и Дирк Фруде уставились на Микаэля так, словно весь их мир в эту минуту перевернулся. Пришлось потратить некоторое время, чтобы уговорить ее приехать сюда, но она жива, хорошо себя чувствует и находится здесь в Хедестаде. Она приехала сегодня утром и может прийти сюда через час. Конечно, если вы захотите с ней встретиться. Микаэлю пришлось вновь рассказать всю историю от начала до конца. Хенрика Вангер слушал так жадно, будто внимал новому варианту Нагорной проповеди. Лишь иногда он вставлял какой-нибудь вопрос или просил Микаэля что-нибудь повторить. Дирк Фруда не произнес ни слова». Когда история подошла к концу, старик долго сидел молча. Хотя врачи и заверяли, что Хенрик Вангер оправился от инфаркта, Микаэль боялся рассказывать ему историю Харриет. Он опасался, что для старика это будет слишком тяжелым испытанием. Однако Хенрик не обнаруживал никаких признаков душевного волнения, разве что его голос прозвучал несколько невнятно, когда он нарушил молчание «Бедная Харриет!».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 Но она ведь могла быть замешана в... Она ведь могла оказаться убийцей. Как ты догадался, что Харриет жива? Микаэль посмотрел на Хенрика Вангера долгим взглядом, а потом улыбнулся впервые со времени возвращения в Ани-то была замешана в исчезновении Харриет, но убийцей она быть не могла. Почему ты был в этом так уверен? Потому что это не какой-нибудь дурацкий детектив.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 С тех пор, как они расстались накануне в аэропорту, она успела вернуть себе темный цвет волос. На ней были черные брюки, белая блузка и элегантный серый жакет. Выглядела она великолепно, и Микаэль, решив ее подбодрить, наклонился и поцеловал ее в щеку. Когда Микаэль открыл перед Харриет Вангер дверь, Хенрик встал со своего кресла. Она сделала глубокий вдох. «Здравствуй, Хенрик» старик оглядел ее с головы до ног. Харит подошла и подславала его. Микаэль кивнул дирку Фруда и закрыл дверь, оставив их наедине. Когда Микаэль приехал на остров Хедебю, Лизбет Саландер в домике не было. Видеоаппаратура и ее мотоцикл исчезли, равно как и сумка с ее вещами и туалетной принадлежности из ванной комнаты, и домик сразу показался ему пустым. Микаэль мрачно прошелся по дому, который вдруг сделался чужим и каким-то ненастоящим. Он взглянул на груды бумаг в кабинете, который ему предстояло уложить в коробке и отнести обратно к Хенрику, но был не в силах начинать уборку. Сходив в магазин, он купил хлеба, молока, сыра и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 Она потребовала от Хенрика, чтобы он вас уволил и проследил за тем, чтобы вы отсюда исчезли, а также, чтобы он прекратил поиски призраков. Опля! Она даже не удостоила взглядом женщину, с которой Хенрик разговаривал. Вероятно, подумала, что это кто-то из персонала. Я никогда не забуду мгновение, когда Харриет встала, посмотрела на Изабеллу и сказала ⁇ Здравствуй, мама! ⁇ И что дальше? Нам пришлось позвать врача, чтобы привести Изабеллу в чувство. В данный момент она отказывается узнавать Харриет и утверждает, что вы раздобыли где-то самозванку. Теперь Дирк Фруде направлялся к Сесилии и Александру, чтобы сообщить им новость о воскрешении Харриет. Он поспешил дальше, снова оставив Микаэля в одиночестве». Лизбет Саландер остановилась заправиться на бензоколонке на въезде в Упсалу с северной стороны. Всю дорогу она мчалась, решительно глядя только вперед. Быстро расплатившись, она села на мотоцикл, завела мотор и подъехала к выезду на дорогу, а там снова остановилась в замешательстве. Ей по-прежнему было не по себе. Покидая Хедебю, она пребывала в ярости, но за время пути злость постепенно утихла. Лизбет сама толком не знала, почему так разозлилась на Микаэля Блумквиста, да и вообще, он ли вызвал у нее такую злобу? Она подумала о Мартине Вангере, чертовой Харлет, Дирке Фруде и всем этом проклятом клане Вангеров, который угнездился в Хедестаде и управлял оттуда своей империей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 Он сунул нос не в свое дело, начал копаться в ее личной жизни. Но в то же время ей нравилось работать вместе с ним. Уже само это чувство казалось странным — работать с кем-то вместе. Она к такому не привыкла. Но ведь все прошло на удивление безболезненно. Он ее не лапал и не пытался учить жить. В постель затянула его она, а не наоборот. И к тому же все получилось вполне приятно. Тогда почему же у нее возникло ощущение, будто ей хочется ударить его ногой в лицо? Она вздохнула, подняла несчастные глаза и посмотрела на проезжавший мимо нее по шоссе Е4 трейлер. Часов в восемь вечера Микаэль по-прежнему сидел в саду, когда до него донесся треск мотоцикла, и он увидел, что через мост едет Лизбет Саллендер. Она припарковалась и сняла шлем. Потом подошла к садовому столику и потрогала кофейник, но тот оказался пустым и холодным. Микаэль смотрел на нее с изумлением. Она взяла кофейник и пошла на кухню. Когда она вернулась, вместо кожного комбинезона на ней были джинсы и футболка с надписью «I can be a regular bitch, just try me». — Я могу быть настоящей сукой, только попробуй меня. — Я думал, ты уехала, — сказал Микаэль. Я повернула обратно от Упсалы. Неплохо прогулялась. У меня болит задница. — Почему ты вернулась? Она не ответила. Микаэль не настаивал, выжидая, пока она заговорит сама. Они в молчании выпили кофе, и только через десять минут она подала голос.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 — сказала она, улыбнувшись своей кривой невеселой улыбкой. — Но ведь ты-то не такой. Она встала. — Я иду в душ, а потом собираюсь голую лечься в твою постель. Если ты считаешь себя слишком старым, можешь отправляться спать на раскладушку. Микаэль посмотрел ей вслед. Какие бы заморочки у Лизбет Саландер не присутствовали, стыдливость к ним, во всяком случае, не относилась. Он постоянно проигрывал ей в спорах. Через некоторое время он поднялся, забрал в дом кофейные чашки и пошел в спальню. Они встали около десяти, приняли вместе душ и сели завтракать в саду. Около одиннадцати позвонил Дирк Фруде. Он сообщил, что похороны состоятся в два часа и спросил, собираются ли они присутствовать, не думаю, ответил Микаэль. Потом адвокат попросил разрешения зайти к ним часов шесть, чтобы поговорить, и Микаэль охотно согласился. Несколько часов у него ушло на то, чтобы разложить бумаги по коробкам и перенести их в кабинет Хенрика. Под конец остались только его собственные блокноты с записями и две папки с делом Ханса Эрика «Веннерстрёма», который он уже полгода не открывал. Микаэль вздохнул и сунул их в сумку. Дирк Фруда опоздал и появился только ближе к восьми часам. Он был по-прежнему в травмном костюме и казался совершенно изможденным, когда опустился на кухонный диван и с благодарностью принял из рук Лизбет чашку кофе. Лизбет обосновалась за приставным столиком и уткнулась в свой ноутбук а Микаэль стал расспрашивать Фруда о том, как восприняли родственники воскрешения Харрет. Можно сказать, что оно затмило кончину Мартина. Сейчас уже о Харриет пронюхали и СМИ. И как вы объясняете ситуацию? Харрет побеседовала с журналистом из Курирен. Она рассказала, что сбежала из дома, потому что не ладила с родственниками, но что у нее все сложилось удачно, поскольку теперь она возглавляет компанию с таким же оборотом, как у концерна «Вангер». Микаэль присвистнул. Я понимал, что австралийские овцы приносят доход, но не знал, что раньше настолько процветает. На ранчо все идет замечательно, но это не единственный источник ее доходов. Семья Кочеран занимается разработкой месторождений, опалами, транспортировкой, электроникой. Владеет предприятиями обрабатывающей промышленности и много чем еще. Опля. И что ж теперь будет? Честно говоря, не знаю. Народ пребывал в течение всего дня. Впервые за много лет семейство собирается вместе. Появились представители клана по линии Фредерика Вангера и Югана Вангера, а также молодежь. Те, кому от 20 лет и больше. Сегодня вечером в Хедестаде Находится около сорока вангеров. Половина из них сидят в больнице и утомляют Хенрика. А другие беседуют в гостинице с Харет. Харрет стала огромной сенсацией. А сколько народу знает правду про Мартина? Пока что только я, Хенрик и Харет. Мы долго беседовали втроем. Вся эта история с Мартином и его извращениями в данный момент многое отодвигает для нас на задний план.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 И попытался представить его в костюме в узкую белую полоску. Почему бы и нет? В мгновение ока всего этого не решить, сказал Дирк Фруде. Но из нее получился бы идеальный генеральный директор. При хорошей поддержке ее приход мог бы означать для концерна совершенно новую экономическую политику. У нее нет знаний. Это правда. Харит, разумеется,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 Но мы не сможем что-нибудь о ней сказать, полностью не уничтожив Харриет. Я рад, что принимать решение по этому вопросу придется не мне. Черт побери, Дирк, вы не можете просто взять и скрыть то, что Мартин был серийным убийцей. Дирк Фруда молча заерзал на диване. Микаэль вдруг ощутил во рту неприятный привкус Микаэль, я нахожусь в очень неловком положении. В чем дело?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 Хенрик хочет, чтобы вы пришли поговорить с ним о будущем. Он говорит, что надеется быть в силах по-прежнему выполнять свои обязанности в правлении миллионеuma в полном объеме, но на лице Дирка Фруда отразилась еще больше неловкость, хотя казалось бы, что больше уже некуда, но он уже не хочет, чтобы я писал хронику семьи Вангер. Дирк Фруда кивнул.